Глава сорок Кассандра проснулась ещё засветла. Не желая разбудить Вирса, некоторое время полежала, не шевелясь, а потом решила потихоньку подниматься. Ну что ж, пора действовать. Аккуратно выбравшись из-под одеяла, на мгновение замерла, любуясь безмятежным во сне магом, но всё же нашла в себе силы оторвать взгляд и подняться. Подойдя к ближайшему костру, вокруг которого еще спали военные, Кэс абсолютно бесцеремонно пнула одного из них по мягкому месту. «Простите! Эй, ну-ка подъем! Могиня откушать желает, да побыстрее!» Для пущего эффекта она пнула бедолагу еще раз, скрестив за спиной пальцы. Девушке было невдомек, что ей довелось пнуть аж офицера. Не высших чинов, конечно, но определенную власть над некоторыми солдатами он имел. Рослый мужчина, лет сорока на вид, пару раз дёрнулся от пинков пиромантки и воззрился на неё сонным взглядом. «Чё это? А ну, брысь, хорёк волосатый!» прикрикнул ещё в полудрёме. Похоже, он не до конца проснулся и уже явно был недоволен. Обычные, но тоже разбоженные теперь солдаты недобро косились на Кэс, но что-либо высказать могине не решались. Вирс тоже проснулся в честь такого шоу и теперь наблюдал со стороны, едва сдерживаясь, чтобы не начать тихо посмеиваться. Кассандра встала в позу «руки в боки, грудь на выкат» и зычно так гаркнула, даже еще и немного склонившись, в самое почти что ухо офицеру. «Ты кого харьком назвал? Смерть!» голос ее был подобен грому она не стала уже сдерживать пляшущее на волосах пламя позволив ему запылать да еще и обдать жаром незадачливого товарища сказано тебе господа откушать желают чего еще непонятно или тебя в пепел превратить чтобы ветром сдуло и она еще раз пнула мужчину сказано же тебе похоже офицер уже собирался сыграть с кэс в кричалке Но когда увидел загоревшиеся волосы, его голос с каждым произнесённым слогом становился всё тише. Мужчина испуганно отпрянул, пропахав пятой точкой тлеющее кострище. Все окружающие солдаты тут же повыскакивали, некоторые даже схватились за оружие. «Что ещё за фокусы тёмного?» — взвыл офицер. «Всё-таки задом в угле тоже больно». «Тёмного?» «Какого, к чёрту, тёмного? Да я само совершенство и без него. Никаких тебе тёмных, только огонь, огонь и огонь!» На каждое слово «огонь» она подхлёстывала офицера огненным кнутом, который потянулся горячим языком из костра. «Еды, говорю, хочу смерть!» Офицер завопил, пытаясь увернуться от огня. Не очень успешно. Впрочем, Кэс рассчитывала температуру, не желая нанести бедолаге лишних увечий. «О, Создатель, да принесите ей уже что-нибудь!» Завопил он, порываясь скрыться между шатрами. Солдаты, похоже, не решались высказаться против, ведь их смущала не только сила Кэс, но еще и Вирс. Намага косились, тайком осеняя себя святыми знамениями. Чернокнижник-то тоже времени не терял, придав голубым глазам свечение, и теперь демонстративно вычищал из-под ногтей несуществующую грязь, кончиком кинжала. Пиромантка же стала просто дьяволом в их глазах. Один из солдат торопливо покинул место отдыха и скрылся между палаток. Похоже, за едой собрался. Чернокнижник с еле заметной усмешкой и наблюдал за действиями спутницы. Вскоре солдат вернулся, неся в руках офицерский паёк. Порция была одна. Максимилиан-то заказа не делал, хотя офицер, пострадавший от рук КЭС... Уже начинал и на него опасливо коситься. Вдруг покрепче приложит. Кассандра ожидала с явным видом победителя, как минимум напоминая сейчас королеву всех окружных земель. Однако внутри ощущала себя последней сволочью, и это ей не нравилось абсолютно. «Я ведь не такая, правда?» «Как знать, как знать!» Не стал бороться с ехидством Вирс, заработав гневный взгляд от пиромантки. «Смотри!» как в роль вжилась. «Но «Ну, перестань, знаешь, как стыдно!» «Что-то незаметно!» Девушка чуть не зарычала от досады, но ответить магу не успела. Брезгливо заглянув в принесенную глиняную тарелку, поморщила носик и выбила несчастную плошку из рук солдата. Паёк полетел на землю. Дожили! Такое расточительство! Она уже еле сдерживалась, чтобы не закончить этот спектакль. «Что за помои ты мне принёс? Издеваешься?» Вокруг девушки поднялся огненный ореол, добавляющий жути. «Гуся мне с яблоками, печёного! Живо!» «Ну, когда им уже это надоест-то?» Вирс лишь склонил голову, чтобы окружающие не заметили уже абсолютно явной улыбки на его лице. «Гуся ей! С яблоком! Кэс, а ты страшная женщина!» «Какого чёрта здесь происходит?» Вдруг прогрохотал чей-то голос. Навстречу Кассандре шествовал высокий мужчина в украшенных драгоценными камнями латах. Испещренное морщинами лицо было искажено гневом. Похоже, этот офицер был чином намного выше того, что гонела Кэс. Чернокнижник поднял глаза на подошедшего. — Комендант, — коротко пояснил он девушке, — он более высокого звания, чем эти... «Почему какая-то жалкая магичка сеет раздор в армии?» – вызывающего просил пожилой мужчина. Хотя было такое ощущение, что сказать он хотел что-то вроде «Этих холопов могу пинать только я, найди своих и пинай их». «Похоже, твой план удался», – подбодрил чернокнижник-пиромантку, которая уже готова была стушеваться. Кассандра даже скуксилась на миг, даже дрогнул огненный ореол вокруг – Но нужно было разыграть эту сценку до конца, раз уж начала. — Спасибо, Вирс, а то я не заметила. Надеюсь, они будут выгонять нас не очень воинственно. — Жалкая магичка? Да что ты себе позволяешь? Она уже откровенно повышала голос. Вокруг девушки загудел рой огненных пчел. «Да что это вообще за отношение такое? Да я, я согласилась сопровождать вашу жалкую армейку в этом нелегком походе, а меня называют жалкой магичкой. Да будьте вы неладны, и шагу больше не сделаю в вашем обществе, чтоб вас всех Создатель покарал». Она весьма эффектно вызвала Саламандру, которая стремительно выросла на глазах у окружающих, села на нее и, даже не дожидаясь Вирса, а у него же был конь, чтобы догнать, умчалась прочь, вздымая клубы пыли и выжигая за собой чёрную колею. Провожали её взглядом многие. Кто-то даже успел за оружие схватиться. Комендант и вовсе был близок к тому, чтобы ослушаться приказа Баалзамона и выпереть наглую пиромантку из отряда. Теперь он многозначительно косился на Вирса. Всё же Тёмный прибыл сюда в компании этой огненной выскочки. Тот, глянув сперва на солдат, после на маршала, пожал плечами, мол, что поделать, и отправился седлать своего скакуна. — Можешь сильно не спешить, погони нет, — усмехнулся маг, прислушиваясь к самобичеванию девушки. Вскоре черный маг догнал пиромантку. Кэс ждала его в тени деревьев, недалеко от лагеря. Саламандру она отпустила, и та исчезла серым облаком, разлетевшись подобно пеплу. Сидя на коряге рядом с дорогой, уныло крутила в руке травинку. Когда вирс, наконец, оказался рядом, Кэсс нехотя спустилась на землю и приблизилась к его лошади. Ну и что теперь? Вид у неё был самый, что ни на есть несчастный. Девушке было невероятно стыдно за своё поведение в лагере. Теперь для начала брось себя накручивать. Всё прошло отлично, сыграно весьма неплохо. Похвала звучала сомнительно, но Кэс всё же натянуто улыбнулась. «Надеюсь, ты не собираешься идти пешком?» — спросил Мак, глянув на пиромантку. «Но это орудие пытки, я ни за что не сяду больше». Её даже передёрнуло. «Придумали тоже, седло, пешком пойду». И она и вправду пошла по дороге, к слову, в обратную сторону. «Ты же меня к себе не возьмёшь?» — фырчала пиромантка. «Во-первых, ты сейчас обратно к лагерю пошла», — заметил чернокнижник, снова возводя очи долу. «А во-вторых, пешком будет медленно, а у нас нет времени медлить. Поэтому...» Он подогнал коня, поравнявшись с Кэс, и одним движением, используя теневое лоссо, усадил пиромантку впереди себя. Кэс села, будто палку проглотила. Почему-то в те моменты, когда Вирс сам шел на контакт с ней... Девушка неимоверно смущалась, другое дело, когда она сама его принуждала коснуться, обнять, а теперь... Одно дело — просто прижаться и уснуть, а совсем другое — провести целый день в непосредственной близости, притом всем телом ощущая его и излучаемый им холод. Нет, конечно, они ведь даже не раз в баню ходили вместе, но... В общем, это же Кассандра... В один миг она может предлагать чернокнижнику разделить постель, как тогда на корабле, а через несколько дней бояться и смущаться поездки верхом на одном скакуне. Мак скептически изогнул бровь, вновь поражаясь сумбуру и хаосу в голове этой девушки. Сначала извращается всячески, в постель вот затаскивает, а теперь опять уперлась и отгородилась. Мысли ее снова стали едва слышимы. Вирс даже поймал себя на мысли, что в голове без нее стало странно тихо. «Успокойся». Он перехватил ее поперек корпуса, прижимая спиной к себе. «Алтаря рядом все равно нет». «Что?» — не поняла девушка. «Девственниц обычно приносят в жертву именно на нем», — ответил маг, со злорадством отмечая, как щеки пиромантки заливает краской. «Что?» Возмущение Кэс. Чернокнижник прервал, пуская лошадь галопом. Девушка в его руках вся сжалась, пытаясь удерживаться в седле. Если бы не вирс, наверняка бы свалилась. «Ненавижу лошадей!» Её мысли снова были открыты. «Ну, хватит, пожалуйста!» Взмолилась она спустя уже несколько минут. Максимилиан милостиво притормозил. Уже не стесняясь, пиромантка сама откинулась на него, тяжело дыша. «Ненормальный!» «На нормальность и не замахиваюсь», — хмыкнул чернокнижник. «Уже лет триста как». Кэс повернула голову, чтобы Мак смог увидеть ее раздраженную мордаху. «Оно и видно». «Не борчи, очередная усмешка. Вирс притянул ее поближе, помогая удобнее сесть в седле. Теперь уже девушка не возражала и отстраниться не пыталась, вольготно распластавшись на нем спиной, да еще и в кольце надежных рук. «А почему ты всегда в перчатках?» Она провела кончиками пальцев по гладкой чёрной коже. «Привычка», — отозвался мак. «Помнишь, когда я тогда малость потерял контроль, у меня рука почернела?» Девушка кивнула. «По первости, когда ещё не владел силой и опытом, это случалось регулярно. Приходилось скрывать руки, шею, лицо. Тогда и вошли в привычку, что перчатки, что балахон». «Понятно». Кассандра задумалась, какой же путь проделал ее маг, чтобы стать тем, кем является теперь. Сколько боли пришлось пройти, чтобы овладеть силами тьмы. «И ты считаешь, это того стоило?» «Что?» Маг немного отвлекся, не вслушиваясь в мысли девушки. Что-то назойливо неприятное щекотало затылок, а Вирс уже давно усвоил, что просто так подобные ощущения не появляются. — Ну, всё то, что ты преодолел, это стоило того, что ты получил в итоге. Поняв, о чём она, чернокнижник даже оторопел немного. — Спрашиваешь? — фыркнул он. — Конечно, стоило. Силы много не бывает. Сила — это власть, а я её жаждал всегда. — А ты... — она замялась, выводя узоры пальцами по его перчаткам. — Жалел когда-нибудь... Кэс не знала, как правильно задать терзающий её сейчас вопрос. Жалел ли когда-то Вирс о тех жизнях, что сгубил? «Нет», — отрезал довольно резко. Эти её мысли Мак расслышал отчетливо. «Разочарована?» Мак пытался уловить её настроение, но толком ничего не понимал. «А ведь я не хочу, чтобы она разочаровывалась». «Я ведь с самого начала ничего не скрывал, помнишь, и не строил из себя того, кто печется о человеческих жизнях». «Но меня-то ты спасал», — не унималась пиромантка. Вирс раздосадованно поджал губы. Не объяснять же ей свои изначальные взгляды. Только здесь Вирс просчитался. Несмотря на расслабленную позу, Кэс сейчас ловила каждую его мысль, и то, что там мелькнуло, несколько расстроило пиромантку». «Значит, и ты сперва хотел лишь выпить меня». От тоски в ее голосе душа чернокнижника, окруженная ледяным коконом, задрожала, заметалась, а после сжалась в комок, отзываясь болезненным чувством вины. Мак молчал, злясь на себя, вообще не понимая, почему должен чувствовать себя виноватым в данной ситуации. Да, на тот момент девчонка заинтересовала его силой и потенциальной выгодой, Но ведь позже он пересмотрел свою точку зрения, что уже не раз доказал. Впрочем, возмутиться чернокнижник не успел. Из леса послышалось утробное завывание, а после — звуки боевого горна.